Глава третья. Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зоськи он даже слегка отстранился, оставляя ее в наложенном им углублении. Конечно, вместе под кожушком было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумает, что ему только это и надо, что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи.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 частью из отступавших красногвардейцев, а также примаков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для военнопленных. Многие были без оружия, другие больные или с незажившими ранами, некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленные. Был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности».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 Но он не обижался. Стало не до командирской амбиции. Важнее было сберечь шкуру, как любил говорить Кузнецов. К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались. Притерлись друг к дружке. Можно было воевать с толком. Если бы не это нелепая смерть командира. Видно, действительно, на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы. Светлую сменяет черная и наоборот».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 Душа выла в тревожной тоске на заданиях, в шалаше, все холодные дни и ночи поздней ненастной осени. А тут еще целиком и бесследно пропала группа Кубелкина. Он не спрашивал Зоську, но догадывался, что девушка шла теперь именно на поиски следов этой группы. Неладно были дела на фронте. Стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке. Скверные предчувствия охватывали глубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же, улыбающаяся и соблазнительная, что-то сулившая и отказывавшая одновременно. Такой она была и в день ухода за Щару, где уже нашел себе гибель не один партизан из отряда. А Зоська, догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки.